10. Таня. Впереди Алин мчится Карлос, обходя препятствия, синхронизируя свое движение с прикрытием, как он один умеет делать. Лучший выпускник военного училища, курируемого двумя крупнейшими корпорациями обеих планет, внезапно возвращается в ряды смертных. На местности капитан Ривера стоит троих натренированных элитных бойцов, Возможно, даже пяти. Эллин с трудом поспевает за ним. Она спотыкается, отстает и пытается не обращать внимания на свой интерфейс, который предлагает ей инъекции эйфоретиков, тепловую модуляцию, активацию стабилизатора поддержки, а также отправляет ей входящие сообщения, одно из которых срочное, возможно, от Криса. Отчеты об обнаруженных объектах, маршрут следования, скорость Карлоса. Не в состоянии сосредоточиться, она отключает сообщение, сводит интерактивность интерфейса к минимуму, цветной фильтр, обнаружение угроз. И без этих отвлекающих факторов ей, наконец, удается подстроить свой бег под темп убегающего друга. «Карлос!» — негромко бросает она ему, помня о том, что нельзя привлекать к себе внимание, поэтому не удивляется, когда он не оборачивается. Свернув в переулок, в который он только что юркнул, она чуть не попадается на глаза группе, собравшейся у импровизированного мангала, и еле успевает нырнуть за кусок разрушенной стены, которым 10 секунд назад воспользовался Карлос. Увидев, что чуть дальше он остановился, она позволяет себе перевести дух хрипло-дыша. Алин понимает, что он ориентируется на яркие пятна фиолетового, красного и розового цветов, демонстрируемые интерфейсом Джендала. В этой части Амстердама, объявленного автономным городом, царит атмосфера забвения. Где-то здесь должны валяться трупы справедливости и порядочности, убитые местными королями, пьяными любителями пострелять по бездомным псам. Стены грязные, там, где их не покрывают творения и спинозы. Тела грязные, звуки грязные, и стоит такой холод, словно город доживает свои последние дни. Слышатся голоса, их становится все больше». Алин и Карлос вошли в самое сердце того, что осталось от столицы, ставшей в разы меньше по размеру и престижу, чем было до потопа. Голодный скулёж собак и лающие крики людей сливаются в один шум. Карлос внезапно останавливается, и Алин не тратит время на раздумья. Оттолкнувшись рукой от стены, раскрашенной розовыми арабесками, она бросается за ним, испытывая облегчение от того, что исключительное мастерство ее напарника обеспечивает и ей безопасный маршрут. Прыжок через покрытые ржавчиной перила, 10 метров ползком, под обледенелой трубой, чистый спринт в открытую по крыше с розовыми фресками с фиолетовым оттенком, и территория Тани и Спинозы постепенно открывается с каждым шагом, с каждым скольжением, с каждым прыжком. Следуя почти полных 8 минут по подсказкам фильтра, Карлос наконец останавливается на другой стороне улицы, окаймленной жуткими кольями, украшенными фиолетовыми спиралями, нарисованными мелом. Здесь виднеются более или менее свежие останки людей, роботов, оружия, игрушек и собак. Перед ним возвышается странное здание, покрытое эзотерическими фресками, тусклыми отголосками восхитительных и сумасшедших творений Тем Эда Джендал. Посреди разрушенных бетонных плит и строительных лесов, украшенных ее любимыми цветами, зияет вертикальный пролом, обнажающий лестничные пролеты. Алин снова включает свой интерфейс и, прерывисто дыша, осторожно подходит к капитану. «Карлос». «Я не могу тебя втягивать в своё дерьмо, Алин», отвечает он тихо, не поворачивая головы. «Уходи, если хочешь. Я пойму». «Не знаю, возможно, именно этого ты и заслуживаешь, но я тебя не брошу. Так же, как не брошу Криса», возражает она. «Если я не могу тебя остановить, то должна хотя бы убедиться, что ты не сдохнешь здесь один». Карлос сканирует здание, активировав все фильтры. Он не достал свой пистолет, сделав выбор в пользу фильтрации. Те немногие местные жители, которые бродят неподалеку, не должны создать проблем. Он поворачивается к калин глядя на нее тяжелым взглядом, полным решимости, затем кивает в знак согласия. Они продолжат задание вместе и вместе будут отвечать за последствия. «Здание идет в глубину». Его движения уверены, но сам он дрожит. «Там почти никого нет». Если его обогнуть, мы можем попасть вон на ту лестницу справа и добраться до большого пролома изнутри. Алин получает информацию от своего интерфейса. Похоже, здесь нет устройств безопасности. Она также видит свежее входящее сообщение. Ей опять пишет Кэрол. Она начинает нервничать, но открывает его и молча матерится. С ребенком не все в порядке. Алин! Она поднимает взгляд и смотрит на него, разрываясь между профессиональным и личным, здесь, посреди мертвой зоны, стоя напротив человека и уже не понимая, кто он такой на самом деле. Ты готова? Если нам повезет, а спиноза может быть здесь. Мы в двух шагах от того, чтобы спасти девочку. На долю секунды Алин теряется. О ком он говорит? О Тем? О своем будущем ребенке? «Я знаю, что для тебя это важно. Думай о том, что ей скоро станет лучше». Его робкая улыбка приводит Алин в смятение. Он тоже просит ее сделать шаг ему навстречу. Как ему сказать? Сообщить в двух шагах от финиша, что он, возможно, убил собственного ребенка? Она быстро кивает, чтобы не вызывать у него подозрений, и он разворачивается лицом к зданию. «Карлос?» окликает она его неуверенным голосом. Он поворачивает голову и бросает на нее вопросительный взгляд, прижав флягу к губам. Она смотрит ему в глаза, неловко улыбается. «Спасибо за тем». Он кивает и хлопает ее по плечу. От этого дружеского жеста вздрагивают ее моральные принципы и самоуважение. Затем Карлос и Алин бросаются на штурм здания, Он, одержимый хозяйкой этих странных мест, она словами тем о тайне и дружбе. «Окей, на первом этаже никого», — сообщает он по мысли связи, перепрыгивая пролет разбитых ступеней и врываясь в здание. Как и снаружи, внутри здания полностью разрисовано абстрактными фресками, не отличающимися головокружительной красотой. Несколько голографических арабесок вяло нависают над полом, усеянным упаковками военных пайков, срок годности которых давно истек, а влажный холод, смешиваясь с мусором, делает его грязным и скользким. Когда они приближаются к выцветшей лестнице, в розово-фиолетовых оттенках их ментальный интерфейс внезапно окрашивается в красный цвет. За неимением подходящего укрытия они одновременно пригибаются и достают оружие. «Что-то пробежало по потолку», — бросает Алин. «Фильтры не показывали дронов безопасности. Может, это птица?» «Мне так не кажется. Погоди». Алин вглядывается в потолок, морщится. «Ничего». Пойдем наверх, посмотрим, последует ли это за нами». Торопливо предлагает она... И Карлос кивает, затем бросается вверх по лестнице, пригнувшись по максимуму, Алин следует за ним по пятам. Они внимательно осматривают этаж, повсюду валяются тела роботов и дополненных столетней давности, от которых остались лишь механические части, размалеванные красками, и Карлосу с Алин требуется несколько секунд, чтобы осознать, что их расположение вовсе не беспорядочно, как кажется на первый взгляд. В этом хаосе красок и забвения механические, биомеханические и собачьи тела прикреплены к стенам и столбам в изящных позах, что придает грациозности их костям, волосам, ржавчине. И у всех без исключения какая-либо конечность, палец или хвост выкрашены фиолетовым цветом и указывают в направлении лестницы, ведущей на верхний этаж. Все здесь напоминает о красках и творчестве Тем Эда Джендал, но вовсе не притягивает к себе. Скорее, наоборот, вызывает желание убежать подальше, поскольку насквозь пронизано мрачным и неистовым безумием. Интерфейс снова становится красным, и в то время как Карлос и Салин замирают, направив оружие к потолку, он что-то улавливает и тут же фотографирует. Но на этот раз еле заметная тень мелькает на полу, оставив на снимке лишь размытый удлиненный след, передняя часть которого имеет расплывчатую форму диска. Бесшумное и, по всей видимости, синтетическое непонятное устройство никак не реагирует на их присутствие, не отправляет сигналов тревоги на другой конец здания, не производит никаких звуков, лишь удирает от них на полной скорости. «Это что?» «Камера?» — спрашивает Алин. Карлос обводит взглядом зал. Странная машина носится взад-вперед мимо них, и они оба осознают, что она танцует вокруг них, грациозно и едва заметно двигаясь по всему этажу, с легкостью обходя мрачные колонны, скульптуры из трупов и разрушенную мебель. «Не знаю. Мне кажется, нас сбивает с толку цветной фильтр. Слишком много красок» это делает его еще более неуловимым отвечает карлос они отключают фильтр и непонятное устройство тут же исчезает ты его видишь нет погоди может алин резко поворачивает голову всякий раз когда замечает в новом месте едва уловимый след да только контуры желтым подсвечиваются она снова активирует цветной фильтр и устройство вновь появляется более того оно замедляет свой ход и они более четко различают его на своем экране. Оно напоминает механического ската, хвост которого представляет собой длинное ожерелье мягко колышущихся позвонков, а за головой скрывается мягкое раздутое брюшко. Карлос выпрямляется, но оружие не убирает. «Ладно, держим его в поле зрения и продолжаем», — говорит он и начинает осторожно приближаться к лестнице, ведущей на верхний этаж. Карлос тихо зовет его Алин. Когда он оборачивается, ее взгляд прикован к скату, застывшему возле одного из механических трупов, сваленных на полу. У этого нет головы, она отрезана на уровне шеи. Карлос следует за ее взглядом и направляет пистолет на странное существо. «Спокойно». Голос доносится из устройства. И Алин с Карлосом наблюдают за ним, держа оружие наготове, с откалиброванным прицелом, в любой момент готовые выстрелить. Они видят, как оно вплотную приближается к телу, лежащему на груди останков, и его хвост с позвонками проскальзывает в открытое горло, а мягкий мешочек позади головы вытягивается и следом за ним проникает в тело робота. С учащенным дыханием и вспотевшими ладонями они наблюдают, как оно в конечном итоге надевает на себя это тело. На голове существа в самом центре круглого диска пастельных тонов расположены два вполне человеческих глаза, которые переводят взгляд с Карлоса на Алин. Когда механическое тело поднимается и застывает перед ними, Они понимают, что существо одолжило свой позвоночник безвольной оболочки которую использует сейчас как свою собственную. «Вы говорили об Эда Джендале», — произносит оно высоким, звучащим как приглушенный крик голосом. «Мы ищем Эспинозу», — властно приказывает Карлос машине. «Отведи нас к ней». Не в силах отвести от нее взгляд, Алин опускает свой пистолет. Машина не может навредить людям. Когда она приближается к ним, они видят ее губы, тонкие и красные, незаметную горбинку носа, почти полностью исчезнувшую под чересчур натянутой кожей. У нее нет ушей, если только они не скрываются за идеальным диском ее лица. Она смотрит на них с такой улыбкой, словно они маленькие существа, незнакомые и завораживающие. «На пристани вы говорили об одном хорошем друге», произносит она, не отвечая Карлосу, и её голос дрожит. «Свараджи эда Джендали». Алин напрягается и кладет ладонь на руку Карлоса. «Вы спиноза «Вы пришли не для того, чтобы меня убить, поскольку вы не говорили об этом на пристани. Вы не говорили, мы должны найти спинозу чтобы ее убить, или идем скорее, нам нужно убить спинозу «Нет, нет!» Ее речь ускоряется, она поднимает механические руки, которые позаимствовала у другого тела. «Вы говорили, что должны найти спинозу и упоминали о моем бутончике, моем маленьком произведении искусства, моей малышке, совсем маленькой, крошечной части меня, которую зовут Тем». Алин едва успевает осознать, что Карлос, высвободив руку, за которую она его держала, набрасывается на Эспинозу. «Карлос!» Эспиноза реагирует мгновенно. Ее механический позвоночник покидает тело, которое Карлос хватает и прижимает к полу, прежде чем замечает, что перед ним снова пустая оболочка. Алин! «Лови я! рычит он, после чего вскакивает на ноги, находит свою цель и мчится за ней, в то время как она на бешеной скорости несется за столб. Ее голос громко звучит у них в ушах. «Я потратила половину своего состояния, чтобы исчезнуть, поскольку свароч мне сказал «берите деньги и исчезните», а там было много-много-много нулей». Она повторяет это, продолжая без особых усилий уклоняться от стремительного преследования Карлоса, который отчаянно матерится при каждой неудаче. «Я исчезла. Я скрываюсь. Вот только…» Лунообразное лицо из Эспинозы внезапно пролетает над Карлосом, награждает его насмешливым плевком и зависает напротив Алин, прежде чем умчаться прочь с невероятной скоростью. «Как поживает мой бутончик?» «Как дела у Тем? Почему вы здесь? Кто вы? Где ваш друг, который был на пристани? Что вы думаете о моих работах? Хотите чаю?» «Риотаро эду Джендал по-прежнему в гробу. Как дела у Тем? Поскольку Алин видит, что Карлос снова бросается на свою мишень, которая на него уже даже не смотрит, она поднимает руку, чтобы остановить его, затем обходит Эспинозу, вставая между ними. «Карлос, прекрати!» «Ты ее не поймаешь!» Карлос врезается в нее и наверняка сбил бы с ног, если бы Алин этого не предвидела. «Алин, в сторону, твою мать!» Он кричит во все горло. Его глаза налиты кровью, дыхание пропитано алкоголем. «Ее нужно схватить!» «Стоп!» Рычит она в свою очередь и толкает его изо всех сил, от чего он отшатывается назад не удерживает равновесие и с размаху усаживается на пол. Алин никогда не думала, что сделает это, но, ощущая, как по спине стекает ледяная капля пота, она направляет свой пистолет на Карлоса и снимает его с предохранителя. «Таня, мы просто хотим поговорить, окей? Я отвечу на все ваши вопросы. А ты…» — произносит она, обращаясь к Карлосу. «Перестань вести себя, как последний дебил!» «Ты сейчас не в адеквате. Я беру командование на себя». Сидя на полу, он вытирает рот рукавом и, тяжело дыша, упрямо смотрит на нее. «Нам нужно доставить ее Джендалу». «О!» — восклицает Таня из Спиноза, поворачиваясь к нему. «Да, да! Поехали к Джендалу! Папа Джендал! Папа богатый! Папа безумный! Папа хитрый!» Карлос смотрит на нее скептически, но понимает, что она не собирается сопротивляться. Тем не менее, он не сводит с нее глаз, пока она надевает на себя другую оболочку и направляется к лестнице, на которую указывают руки, ноги и прочие части тел, окрашенные в фиолетовый цвет, как и множество пальцев, торчащих по направлению к ее престолу. Там, в своей позаимствованной оболочке, она принимает королевскую позу, обводит вокруг взглядом и обращается к невидимой толпе. «Бедные мои!» — она хлопает в ладоши, щелкает пальцами. «Двое моих друзей протягивают мне руку сквозь туман, и я слышу звуки из прошлого». Она делает вид, что прислушивается, поднеся руку к правой стороне своего лица в форме диска. «Я слышу крики новорожденного и крики очень больного человека. И это люди, которые дороги моему другу Свароджу. Я думаю, что должна отправиться к ним». «Да? Да?» «Она чокнута Что будем делать?» Спрашивает Карлос по мысли связи. Алин не отвечает, жестом предлагая подождать. «Искусство — это крик!» Таня кричит, усиливая свой голос на максимум. Алин с Карлосом затыкают уши. Бросив быстрый взгляд в вертикальную дыру, зияющую в здании, они видят, как на этот крик оборачиваются люди. Некоторые бросаются к входу. «И я думаю, что мой крик наконец пронзил гнилую плаценту этого места!» Она поворачивается к Алин и Карлосу. «Почему Джендал хочет меня видеть?» Уже привыкшие к ее безумному потоку слов, они медлят, но она больше ничего не говорит, ожидая их ответа. Алин смотрит на Карлоса, взглядом предлагая соблюдать осторожность. «Он просто велел нам разыскать вас». «Привести вас к нему». И спиноза поднимается со своего импровизированного трона и медленно подходит к ним. «Валькариан все еще там? Они хотят мне зла? У них еще есть деньги? Как дела у моей дочери?» Алин застывает. «Ваша дочь?» — повторяет она и поворачивается к Карлосу. «Значит, вы мать Тем?» «Плевать, Алин, надо уходить! Сюда идут местные!» — восклицает он по мысли связи. «Нет». «Она чокнутая, пора сваливать!» «Нет, что-то близко к этому», — отзывается Эспиноза. «Я знала, что снова ему понадоблюсь. А теперь вы исчезнете навсегда», — сказал он. «Если снова появитесь, если заговорите, мы заберем все обратно. Пятнадцать лет назад он подарил мне целое состояние, чтобы я держалась подальше от этого маленького больного зародыша». Задумчиво глядя перед собой, она принимает растроганный вид. «Она ведь должна была умереть при рождении, моя малышка тем Вы знали это? Даже гораздо раньше». С лестницы доносятся крики, но и спиноза тут же вопит. «Оставьте нас в покое!» И голоса стихают. Вместо них раздается несколько ругательств, которыми хозяйка этих мест призывает всех к спокойствию. «Она должна была умереть?» Но гениальность ее родителей спасла маленький зародыш кстати гениальность оказалась недостаточно гениальной чтобы спасти ее второго родителя но иногда она засыпает и именно тогда рождаются краски во время сна и делает широкие жесты словно торжественно обращается к вымышленной толпе по прежнему незримо присутствующей перед ней и что сегодня она жива она разговаривает спрашивает она взгляд у нее напряженный даже серьезный она рисует и спиноза даже не дожидается ответа алин на свой вопрос о котором уже как будто забыла она не разговаривала не шевелилась потому что родилась с мертвым телом с мертвым языком тоже вся скрученная совершенно пустая бесцветная когда они вынули ее из этой стены машины было непонятно что это кусок плоти или металла поскольку там было поровну и того, и другого». Ее плохо подогнанная, позаимствованная оболочка вибрирует на уровне шеи, там, где ее слишком тонкий позвоночник проник в тело, дотянувшись до копчика. Алин ловит себя на мысли, что спиноза точно так же состоит из органики и синтетики, как и гибрид, о котором она сейчас рассказывает. тем Это я, Таня спиноза Я создала ее ноц Она показывает на Алин пальцем и внезапно расстреливает ее мрачным и угрожающим взглядом. <связь> Повторяет она, приставив свой синтетический палец к губам Алин. «Вы об этом забудете, иначе я заберу у вас все. Алин освобождается от пыльного и холодного пальца, слегка качнув головой без агрессивности она находит в спинозе что то гипнотическое не зная то ли это ее знакомство с тем так успокаивает и вызывает желание общаться узнать тайну о происхождении девочки то ли тот факт что необузданное и безобидное безумие из спинозы помогает ей отвлечься от морального хаоса стучащегося в дверь ее рассудка она рисует снова задает вопрос луналикая художница карлос приглаживает рукой волосы отпивает глоток из фляги нетерпеливо топчется на месте да она рисует отвечает алин ты очень способная все что мы знаем это то что Эда джендл нуждается в вас чтобы ей помочь она она плохо себя чувствует и спиноза заморщится. моя девочка вы согласны пойти с нами спрашивает алин и окидывает взглядом комнату «По крайней мере, вы покинете этот склеп». «Да, да!» Успокаивает ее и Спиноза, на секунду задумывается, поднеся руку к рту. «Только позвольте мне надеть более подходящий наряд». И они смотрят, как она достает одно из наиболее ярких механических тел своего гротескного гардероба. Покидает свою нынешнюю оболочку, словно снимает перчатку, затем надевает только что выбранную. «Окей». Облегченно вздохнув, произносит Алин, после чего кивает Карлосу, делая ему знак сопровождать Эспинозу вместе с ней. Он исполняет. «Ну что, идем? «Да», — отвечает Эспиноза, и они вместе спускаются по лестнице, проходят мимо собравшихся людей, роботов и дополненных, которым она приказывает не вмешиваться властным жестом руки. На выходе из здания она улыбается, и они удаляются от ее дворца, под злыми взглядами нищих, молча наблюдающего за уходом художницы. Переключив свои интерфейсы в режим сопровождения, все фильтры захвата активированы, сканирование выполняется чаще, постоянный контроль сопровождаемый, поддержка рефлексов, инстинктивный контроль, Алин и Карлос движутся сквозь хаос, которым наполнены работы Эспинозы. Карлос по-прежнему напряжен, но Алин замечает, как он активирует небольшой кубический модуль, предоставленный Эда джендалом. Дрон-экран, на котором они должны указать желаемое вознаграждение. Маленькая машина раскрывается, некоторое время светится, затем экран сворачивается и возвращается в комбинезон Карлоса. И спиноза реагирует и поворачивает к ним свое лунообразное лицо. При свете дня они обнаруживают, что ее натянутая кожа поддерживается металлическим кольцом, своего рода органической вышивкой, которая вызывает у Алин приступ отвращения, и она не может удержаться от вопроса. «Вы же не машина?» Эспино закивает. «Ни разу не видела, чтобы кто-нибудь был так дополнен». «Я сказала Джендалу, удалите все ненужное». Позвоночник, брюшную полость. Голову я сохранила, чтобы чай пить. Она показывает на свое лицо. Красиво, правда? Я была согласна исчезнуть, но когда я увидела на своем счете миллионы, мне захотелось воспользоваться мастерством Джендала, прежде чем погрузиться в забвение. Завитки, изгибы, движения, красный без красного, фиолетовый, розовый. Избавиться от ненужного. Дыхание, пульсация. «Извилины и глаза. Воплощенное искусство, но без плоти». «Это очень успешно», — произносит Алин и видит, как впереди, в нескольких десятках метров, появляется пандус, который обеспечивает доступ к бетонной площадке, ведущей внутрь полуразрушенного музея. «Ваше искусство очень похоже на творчество, Тэм». Крошечные глазки Эспинозы внезапно прищуриваются. Значит,. Джендал такой же сумасшедший и блистательный, как и я, комментирует она, и внезапно кажется уже не такой безумной, приоткрыв частичку своей уверенности и здравомыслия, которые до сих пор хранила при себе. Простите, если я слишком прямолинейна, но я до сих пор не понимаю, что вас связывает с тем. Вы сможете ее спасти? И Спиноза издает короткий смешок. «Все зависит от Джендала», — с улыбкой говорит она. «И потом, я же не врач, в конце концов. Я даже не знаю, что с этой девочкой». Сухой тон, которым она завершает свою фразу, коробит Алин. «Что об этом говорит мерзкая Валькариан?» «Вы знаете Валькариан?» «Пару раз встречались. Очень холодная женщина. Отвратительная. Просто сволочь. Она все такая же сволочь?» Вопрос вызывает интерес у Карлоса, который отвечает почти машинально. «Все такая же. Что вы можете сделать для девочки?» Они идут вдоль пандуса, пересекают бетонированную дорогу, огибающую холодное море, в котором до сих пор плавают мертвые собаки, поднимаются по пожарной лестнице в музей. «Знаете, своими вопросами вы только углубляете трещину, а мои ответы вас еще больше приблизят к перелому». «Очень понятно», — отстраненно ворчит Карлос, проверяя, все ли безопасно внутри музея?» И Спиноза снова смеется: «Я бы рассказала вам, зачем, как мне кажется, я понадобилась Джендалу. Но мне нужно держать несколько карт в рукаве. Джендел сломленный человек, а вши бывают особенно опасны, когда чувствуют запах лосьона». Они двигаются несколько минут среди мусора, фресок и руины с бетона и штукатурки в тишине, едва нарушаемой разглагольствованиями которые Эспиноза произносит шепотом, то для своей невидимой толпы, то для них самих. Но немало что понимают, поэтому не утруждают себя ответом. Когда они, наконец, добираются до входа в музей и выходят на берег, где их ждет катер, и спиноза поднимается на борт первый, не обращая внимания на море, небо, холод, горизонт, обозначающий границу между ее тюрьмой и свободой. «Вы знаете, что Валькариан не врач?» Алин и Карлос переглядываются, продолжая готовить катер к отплытию. Им хватило 20 минут, проведенных в обществе спинозы, чтобы воспринимать ее в своем сенсорном поле как телевизор, работающий на кухне в качестве звукового фона. «А?» — машинально отзывается Карлос. С тех пор, как они покинули музей, он выглядит все таким же уязвимым, но лицо его немного расслабляется. Алин кажется, что ему не терпится вернуться. Через несколько часов Джендал прочтет, что они написали на своих экранах, и ее друг, наконец, вырвется из своего персонального ада. Алин вспоминает, что так ничего и не придумала. У нее есть на уме сумма, настолько головокружительная, насколько ей позволяет ее уверенность в себе, но какое-то смутное чувство мешает ей испытывать от этого радость. Возможно, это связано с Крисом, кстати, нужно будет с ним связаться, или с Тэм, но, скорее всего, это связано только с ней самой. И этого ей хватает, чтобы у нее пропало желание об этом думать. Валькариан тоже художник в своем роде, но ее кисти — это ее интерфейсы, окраски фрагменты кода, всякие хитроумные штуки искусственного интеллекта и машин. Она — высококлассный инженер, очень высококлассный инженер. Очень-очень высококлассный инженер. Эспиноза вздыхает. Ну какая же сволочь? Она все такая же сволочь? Алин игнорирует ее вопрос. Возможно, механическая часть темпа пострадала больше, чем ее органическая часть. Предполагает Алин, в то время как Катер набирает скорость, устремляясь прямиком к пограничному посту по серому тяжелому морю. Возможно, ей больше нужен механик, чем врач. «Ей действительно очень плохо», — произносит она, после чего молчит несколько секунд. «Знаете, я ведь пообещала ей помочь». Внезапно признается она, толком не понимая, зачем. «Вы очень добры», — комментирует Эспиноза, сидя на носу катера спиной по направлению движения. «Я заметила это, как только увидела вас, потому что вы полностью фиолетовая». «Есть у вас оранжевые прожилки, которые мне не очень нравятся, но никто не безупречен. А вот ваш алкоголический друг...» Внезапно кричит она, показывая на него пальцем. «Он желтый. Это никуда не годится. Вам следует с ним быть поосторожней». «Заткнись», — сухо реагирует Карлос. «Разве она не права?» — возражает Алин по мысли связи, и он ничего не отвечает, усевшись в задней части катера и положив локти на колени он достает свою флягу отвинчивает крышку потом передумывает и глядя внутрь себя словно что то читает на своем интерфейсе и убирает ее в комбинезон затем неожиданно голос карлоса раздается на холодном ветру летит прямо к круглому лицу и спинозы и задает ей невероятный вопрос каково это быть родителем и в его словах звучит скрытая улыбка алин закрывает глаза и в этом ледяном море, которому уже миллионы лет плевать на всё, она вспоминает о последнем сообщении Кэрол. «С ребенком не все в порядке». «Быть родителем?» — повторяет Спиноза, «Это рыжая». — решает она. Карлос не понимает, но улыбается. И его взгляд теряется где-то далеко в волнах. Он уже сам не знает где. Где-то между страхом и надеждой, наверное. Алин внезапно охватывает ощущение, что окружающая их соленая вода, неспокойная и холодная, начинает заполнять ее легкие.